Трапезы реальные и нарисованные. Если знакомство с документами древней Месопотамии вызывает в целом сочувствие к ее вечно голодным жителям, многим из которых приходилось повседневно довольствоваться ячменными лепешками и пивом, то современные им памятники Египта рисуют совершенно другую картину. Здесь глазам исследователя предстает пышное изобилие. И кажется невероятным, что эти две цивилизации существовали практически в одно и то же время, в достаточно близких климатических зонах и имели схожую систему земледелия. Поначалу эта разница представлялась автором настоящей книги неразрешимой загадкой. В самом деле, почему кухня междуречья ассоциируется в основном с ячменем и в лучшем случае с финиками и бараниной, а при мысли о Египте – Перед глазами встают тучные стада быков, птичники, полные журавлей и уток, столы, заваленные жареными гусями, корзины с разнообразными фруктами, мед, рыба. Неужели египтяне настолько лучше работали? Разгадка, вероятно, достаточно проста. Лучше работали не все египтяне, а только египетские художники, чьими стараниями и появилось на стенах гробниц все это невероятное изобилие. Дело в том, что с хозяйством и кухней Месопотамии мы знакомы в основном по документам, которые описывают реальное положение дел. И если мы знаем, что в таком-то месяце, такого-то года храмовым рабочим было выдано столько-то зерна, масла и пива, у нас нет особых оснований сомневаться, что они получили именно то, что записано в глиняной табличке. Ну, разве что ведавший раздаче продуктов чиновник что-нибудь прикарманил. В могилах древних шумеров и акацев археологи находят остатки жертвенной пищи, которую покойные должны были взять с собой в иной мир. И это были вполне реальные финики и маслины, зерно и сосуды с вином. И как бы ни заботились близкие о своих усопших сородичах, они могли дать им в последний путь не больше, чем имели. Иное дело в Египте. Конечно, египтяне тоже оставили кое-какие хозяйственные записи, хотя папирусы обычно сохраняются гораздо хуже, чем глиняные таблички. Но главный источник информации о жизни в долине Нила – гробницы. А в гробницах прежде всего рисунки и надписи на стенах. Египтяне укладывали в могилу еду и питье, но эти скромные продукты должны были, вероятно, выручить покойного в первые дни – когда он еще не успел толком обустроиться в загробном мире. Предполагалось, что позднее усопший заведет там свое хозяйство, в основу которого лягут многочисленные стада, обильные поля и виноградники, которые нарисованы на стенах гробницы. Вообще говоря, представление египтян о жизни после смерти за три с лишним тысячи лет существования древнего Египта претерпевали немалые изменения. Но какие бы революции ни потрясали дуат, так назывался их загробный мир, доставка туда продовольствия осуществлялась очень просто. Путем настенных изображений. Так передавали саму еду, хлеб, фрукты, жареных гусей. Таким же образом создавали инфраструктуру, необходимую для производства этой еды. Сады, виноградники, стада, птичники, пасеки, рабов. Что не помещалось на картинках – то дописывали словами. Например, вельможа Тахаттеп, живший примерно в середине третьего тысячелетия, изображен в рельефе на стене собственной гробницы в Саккаре. Он восседает за столом, а перед ним лежат птицы, ритуальные хлебцы различной формы и длинные ломти хлеба. Но поскольку на одном столе много не поместишь, то под столом записана сакральная формула. Тысяча хлебов, Тысяча сосудов пива, тысяча алебастровых сосудов с умощениями, тысяча одежд. Благодаря гробничным рисункам и надписям Египет производит впечатление страны изобилия. Но изобильным был все-таки не столько сам Египет, сколько долина подземного Нила, куда уходили покойные жители долины Нила земного. Там они вели сытое и благополучное существование в своих гробницах-усадьбах, имевших все необходимое для автономного хозяйства. Правда, такие гробницы поначалу полагались только высшим сановникам, но тем большим изобилием они могли похвастать. Позднее загробное существование перестало быть привилегией сановников и их обслуги, и гробницы стали заказывать все, у кого были для этого средства. В конце эпохи Древнего Царства, то есть в конце третьего тысячелетия до нашей эры, в долине подземного Нила возник суд Осириса, который решал, достоин покойный египтянин вечной жизни или нет. Если выяснялось, что достоин, то он объявлялся правогласным – Махеру. Присвоение этого титула не только позволяло ему в полном здравии пребывать в царстве мертвых, но и возлагала на богинь, ответственных за пропитание умерших, обязанность снабжать его небесной пищей. Тем не менее, египтяне, видимо, исповедовали принцип «на богинь надейся, а сам не плашай» и по-прежнему продолжали расписывать стены гробниц разнообразной снедью, которая должна была пригодиться им в царстве мертвых. В гробнице Аминимхета, начальника Нома, то есть области Белой Антилопы, жившего в эпоху Среднего Царства во второй половине XX века до нашей эры, изображен и сам Намарх за столом, и загробные работники, которые обеспечивают трапезы своего господина и его слуг. Собирают виноград, делают вино, рыбалят и ловят птиц в западню. Но, видимо, полного доверия к этим нарисованным тружникам у Намарха не было, потому что здесь же была начертана формула, которую предлагалось произносить посетителям гробницы. Они должны были перечислять разнообразные продуктовые подношения, в том числе тысячу жертвенных подношений в хлебе и пиве, тысячу быками и птицами. Предполагалось, что после того, как формулы эти будут озвучены, названные продукты материализуются в загробном хозяйстве покойного аномарха. Тот, кто не мог позволить себе гробницу с настенной росписью, заказывал простой гроб, на крышке которого писал обращение к Осирису. «Дай этому человеку в твоем царстве тысячу хлебов, тысячу быков, тысячу сосудов пива». Таким образом, во множестве египетских документов, имевших отношение к загробной жизни, счет хлебам и быкам велся на тысячи. Не забывали египтяне и о других продуктах, благо нарисованные или названные в текстах «быки и гуси», «арбузы и корзины с виноградом», «рыбы и пирожки» обходились значительно дешевле настоящих. А как обстояло дело в жизни земной? Конечно, земное существование для египтян было всего лишь кратким и не слишком значимым преддверием сытой и благополучной вечности. Но и в нем надо было чем-то питаться. В реальной жизни египтяне, судя по всему, питались хуже, чем в загробной, но, вероятно, все-таки лучше, чем жители Междуречия. Мы уже писали, что шумеры, занятые на разного рода неквалифицированных общественных работах, а к ним привлекалось до половины населения страны, не получали ни мяса, ни молока, ни сыра. В Египте картина была иной. Сохранилась надпись Царевичевое начальника Джати, который руководил отрядом рабочих в каменоломнях Вади Хаммамат в конце эпохи Древнего Царства. Здесь перечислены 1000 людей дворца, 100 каменотесов, 1200 горнорабочих и 50 людей какой-то непонятной специальности, составлявших ополчение это многочисленное. Для пропитания перечисленных 2350 человек царь ежедневно присылал 50 быков и 200 голов мелкого скота. Таким образом, на каждые 47 египтян ежедневно приходился один бык, не считая того, что каждая дюжина работников получала еще и овцу или козу. Признаться, авторам настоящей книги никогда не приходилось участвовать в поедании целого быка. И нам трудно было сказать, много это или мало на полсотни голодных мужчин. Неизвестно, сколько весил средний бык в те далекие времена, когда селекция находилась в зачаточном состоянии. Да и живой вес быка сам по себе ни о чем не говорит, потому что надо знать, сколько уйдет в отходы – кости, копыта, шкура. Но тут нам на помощь неожиданно пришел Гомер. Описывая, как в Пилосе греки пировали под предводительством царя Нестора, Гомер сообщает. «Девять было разделов, пятьсот сидений на каждом. Было по девять быков, предсидевшими в каждом разделе. Потрох вкушали они, для Бога же бедра сжигали». Нетрудно посчитать, что на каждые 55 или 56 греков приходился один бык. Пир этот проходил в рамках жертвоприношения Посейдону, которому тоже выделили часть мяса. Но даже с учетом этого, пирующие полностью насытились. Никакую другую еду Гомер, очень подробно описавший всю процедуру жертвоприношения и пира, не упоминает. Подданные Нестора, равно как и его гости, были этой трапезой полностью удовлетворены. Они... Питьем и едой утолили желание. Завершив пир, проходивший на морском берегу, Нестор долго беседует со своими гостями, потом ведет их во дворец, где угощает вином. Но еда на стол уже не подается. Съеденного днем мяса оказалось достаточно, чтобы без ужина все поднялись и для сна по жилищам своим разошлись.